Глава 19. Элиза. Мотоцикл был нужен Виктору для быстрого перемещения между партизанскими лагерями и конспиративными квартирами, разбросанными по всей Дордони. Он не без основания гордился своим мотобеканом М2, имевшим заднее пассажирское сиденье. Если его останавливали, он говорил, что работает в отцовском гараже в Сен-Сесиль и везет запасные части. На этот случай он всегда возил в потрёпанной кожаной сидельной сумке несколько железок, но дом, куда они направлялись, был с севера окружён скалами, а с трех других сторон парапетами старинной крепости. Въехать и выехать незамеченными было довольно трудно. Элиза и Виктор добрались туда ранним воскресным утром. Еще только начинало светать, но и в столь ранний час их путешествие было рискованным. Они осторожно пробирались по улицам застроенным элегантными домами, держа путь к большой площади, которая называлась Ратушная площадь. Они уже были возле самой площади, когда Виктор вдруг прошептал: "Тише, немцы". У Элизы гулко забилось сердце. Она затаила дыхание, оба вжались в стену, ожидая, пока пройдут солдаты. Когда немцы скрылись из виду, Элиза позволила себе выдохнуть. Им пришлось обойти еще нескольких солдат, сидевших в местном кафе, открытом всю ночь. Проскользнув мимо, Элиза с Виктором свернули на боковую улочку, где находилась мастерская. Мотоцикл отремонтировали, перекрасили и снабдили фальшивым номером, поскольку Виктор столкнулся с немецким грузовиком. После истории с Томасом и их приключений в Ларок-Гажаке они два дня провели на конспиративной квартире. Отчасти, чтобы замести следы, а отчасти, чтобы помочь печатать листовки. Сейчас в сумке Элизы лежала целая пачка. Позже она отнесет их в кафе, а затем листовки разбросают везде, где они могут попасться на глаза немецким солдатам. Целью партизан было сломить моральный дух немцев и убедить их, что Германия находится на грани поражения в войне, и листовки здесь играли очень важную роль. Элиза знала, что Елен наверняка места себе не находит из-за ее задержки, Но ведь все уже позади, и они с Виктором возвращаются домой. Большую часть пути они проделали на мотоцикле, а в нескольких километрах от Сен-Сесиль, на лесной дороге, Виктор заглушил мотор и повел мотоцикл за руль. «Ты посмотри, какое небо!» – остановила его и Лиза. Восход был удивительно красив. Небо окрасилось в розовые, красные и фиолетовые тона. Даже сейчас, когда страна стонала под тяжестью чужеземной оккупации, природа не теряла своей красоты. Виктор обнял Элизу за плечи. Они любовались красками нового дня, радуясь, что завершили операцию и не попались. «Если не считать Томаса, все прошло хорошо», — сказал Виктор, целуя Элизу в щеку. «Спасибо». «Что дальше?» «Нужно переправить двух беженцев через Пиренеи». «Не знаю, как ты, а я сначала хочу основательно выспаться». «А что, если я загляну к тебе?» — зевая спросил Виктор. «Совсем ненадолго». «Если мы сумеем проскользнуть в дом так, чтобы Флоранс нас не увидела, почему бы нет?» «Элен вскоре уйдет на работу. Нам нужно лишь немного подождать». «А Элен?» «Как она насчет всего этого? Можно рассчитывать на ее поддержку?» «Я никогда не был особо уверен в ней». «Элиза знала». Виктор был настолько предан делу сопротивления, что порой нетерпимо относился к тем, кто занимал более умеренную позицию. Они сели на ствол поваленного дерева. Элиза прижалась к Виктору, обдумывая ответ. «Элен по природе не борец», — наконец сказала и Элиза. «Но она нас поддержит. Нигде слова лишнего не скажет. Сам знаешь, она здравомыслящая и уравновешенная». «Совсем не как ты», — засмеялся Виктор, взгерошив Элизе волосы. Элен дрожит над нами с Флоранс, как наседка над цыплятами. Долгое время она вообще противилась моему участию в сопротивлении. Приходилось все делать втихомолку. Сейчас она и сама втянулась в это, даже против своего желания. Хорошо, что она согласилась приютить Джека. Он ей нравится. Виктор посмотрел в просвет между деревьями и медленно выдохнул. «О чем задумался?» – спросила Элиза. «Так, ни о чем». «Давай говори. А Флоранс? В каком смысле?» «Как бы она выдержала допрос?» — догадалась Элиза. Виктор молча посмотрел на нее. «Флоранс переполнена любовью к людям. Она бы и нацистов закормила до смерти». «Или отравила бы их своими травами», — засмеялся Виктор. «Возможно». «Знаешь, я постоянно думаю о том, какой чудесной будет наша жизнь, когда все это кончится, когда мы снова сможем жить нормальной жизнью, рожать детей, быть счастливыми. Освобождение не за горами, положение немцев фаховое, как только произойдет высадка союзников, все изменится. Надеюсь, ты прав. Я всегда прав. Почаще напоминай себе об этом», — засмеялась Элиза. «Если бы я исчез, ты бы по мне тосковала». Он слегка пихнул ее под ребра. Я была бы безутешна. Она перестала улыбаться. Виктор притянул ее к себе и поцеловал. Это было приглашением к близости, в чем Элиза не сомневалась. Однако в нежности его поцелуя таилось что-то еще, что именно она не могла понять. Когда глаза Виктора вдруг сделались серьезными, Элиза наклонила голову и спросила: что? Ты же знаешь, я иду по смертельно опасной тропе, сказал он, выдерживая ее взгляд. Элиза отстранилась и резко встала. Зачем ты это говоришь? Всякое может случиться, пожал плечами Виктор. Шансы не на моей стороне. Лучше бы ты этого не говорил, пробормотала Элиза и отвернулась, чтобы он не видел слез, жгущих ей веки. Элиза, я же не заговоренный. Они надолго замолчали. Невыразимая печаль, которая веяла от его слов и их справедливость, не давали Лизе принять их. Она вообще не хотела об этом думать. Но не ему ли она обязана всем этим? Сознавая, что компромисс между словами Виктора и ее чувствами невозможен, Элиза вздохнула, повернулась к нему и протянула руку. «Идем, дурень, набитый безумными идеями», уже более беззаботным тоном сказала она. «Я хочу спать». Но еще больше я хочу твое тело. Если я сумею не заснуть, все получится». Виктор засмеялся и тоже встал. «Думаю, я знаю способ взбодрить женщину. У тебя богатый опыт по этой части». Он вскинул брови, но не ответил, и они отправились дальше. Прежде их близость всякий раз происходила под открытым небом или в амбаре, когда холодно и надо торопиться. «Какая там постель?» Наконец-то они насладятся друг другом в тепле и уюте, и Лиза предвкушала это знаменательное событие. Она вообще не собиралась влюбляться в Виктора или в кого бы то ни было. Все произошло, когда она меньше всего этого ожидала. Едва Виктор появился в ее жизни, и Лизу сразу же потянуло к нему. Она это знала, и он тоже. Поначалу они еще пытались сопротивляться чувствам, но вскоре прекратили. Элиза помнила, как они срывали друг с друга одежду на заднем сиденье голубого пикапа его отца, когда Виктор вызвался подвезти ее домой. Кто сделал первый шаг, этого они не помнили, а потому тот случай запечатлелся в памяти Элизы как одновременный взрыв страсти. Элиза шла, держа его за руку. До Сент-Сесили оставалось совсем немного, когда впереди послышался лай собак и приглушенный смех. Прости, ангел. «Это могут быть боши», — сказал Виктор. «Придется рассредоточиться. Ты пойдешь домой, а я поверну назад и спрячусь. Давай мне сумку». «Нет». «Нужно отнести листовки в кафе. Судя по звуку, солдаты идут не со стороны нашего дома. Я их легко обойду». «Ну, если ты так уверена...» Элиза обняла его и, собравшись с духом, зашагала в направлении сент сисиль «Проклятые немцы!» «Куда ни пойди, обязательно на них наткнешься! И ведь умеют же все испортить!» Она старалась ступать бесшумно, обдумывая, как бы лучше их обойти. «Может попытаться спрятаться в кустах?» «Нет. Кусты в этих местах не особо густые. И потом, если ее найдут прячущиеся, солдаты сразу заподозрят неладное. Лучше идти дальше». Элиза шла, глядя себе под ноги, как вдруг, перед ней громко хлопая крыльями, вспорхнула испуганная птица, Следом вспорхнула вторая, а потом и третья. Элиза мысленно выругалась, выбирая, куда бежать, но было слишком поздно. Солдаты услышали шум и теперь двигались в ее сторону. Их сапоги все громче стучали по земле. Скверно. Нужно взять себя в руки и решать, как быть дальше. Пока они еще не видели Элизу. Она осторожно ступала, делая шаг за шагом и стараясь ничем себя не выдать. У нее даже возникла мысль бросить сумку... Но сквозь просвет между деревьями она увидела, как солдаты тычут винтовками в кусты. Сумку, конечно, можно бросить, но ей не избежать встречи с солдатами, а те, найдя сумку в непосредственной близости от нее, быстро сообразят, что к чему. Другой вопрос. Кого или что они высматривают? Элиза находилась почти рядом с домом. Поворачивать и искать обходную дорогу было слишком поздно. Элиза остановилась. Ветер доносил запах дыма из труб деревни. Солдат было всего двое. Один постарше, с сердитым лицом и отвратительной кожей, заметил ее. «Что вы тут делаете?» — крикнул он на ломаном французском. Элиза подошла ближе. «Гуляю». Захотелось подышать свежим воздухом. Заодно пытаюсь найти свою собаку. «Вот как!» — воскликнул он, подняв винтовку и преградил Элизе путь. «Одна!» Элиза коротко ответила, что да. Она опустила глаза, создавая видимость покорности, хотя внутри все бурлило от знакомого смешанного чувства возмущения и разъедавшей душу тревоги. Как смеют эти чужеземцы обращаться с людьми подобным образом? Она находится в своей стране и имеет право свободно гулять, когда захочет, и не должна объяснять им каждый свой шаг. «Вы живете в деревне?» — спросил второй солдат. Он докурил сигарету, раздавил каблуком окурок и закашлялся. «Поблизости», — ответила Элиза, ощутив сухость во рту и на губах. «Что-нибудь знаете о нападении на мост?» «О каком нападении?» «О том, где погиб наш капитан». «Нет, откуда мне знать?» Немец словно не услышал ее вопроса. «Что у вас в сумке? Документы?» «Нет, документы у меня здесь». Элиза полезла в карман куртки, ее сердце заколотилось. Уверенность, с какой она держалась, была напускной. В любой момент немцы могли открыть ее сумку и обнаружить листовки. О чем она думала? Надо было отдать листовки Виктору. Шнель, Шнель! Элиза глотнула воздух. Не взирая на страх, она знала, ее документы в полном порядке и волноваться нечего. Ее ум сосредоточился на солдатах в мрачной форме и их винтовках. Они хотят тебя напугать, — твердила себе Элиза, — не позволяй им этого. Пусть от них исходило такое же ощущение угрозы, как от того головореза из САП, приставившего нож к ее горлу, Элиза заставила себя держаться твердо. Она достала документы и, осмелев, протянула немцам, подняла на солдат глаза, спокойно улыбаясь. Старший из солдат придирчиво пролистал документы, затем пристально посмотрел на нее. «Так вы Боден?» Элиза подавила вспыхнувший страх. «Неужели дома что-то произошло?» Но солдат лишь спросил. «Ваша сестра работает в больнице?» «Да». Услышав ответ, он улыбнулся. «Гуд, зер гуд». Он посторонился, давая Элизе пройти. «Ваша сестра знает свое дело. Она лечила наших товарищей». Когда солдаты скрылись из глаз, Элиза улыбнулась. «Старушка Элен вытащила меня из этой передряги», — подумала она, приказав себе не оборачиваться. И все же, не удержавшись, быстро оглянулась через плечо, плюнула на землю и помчалась домой. Хотная и запыхавшаяся, она подбежала к воротам и увидела худощавого парня, слоняющегося по проходу. Присмотревшись, она узнала Энцо. В детстве он перенес пыли и и остался хромым, и тем не менее, повзрослев, он работал в крестьянской усадьбе. «Чего тебе?» – спросила Элиза. Он пожал плечами, поддав носком ботинка опавшие листья. Элиза открыла ворота и пошла дальше. «Я пришел к Флоранс», – крикнул парень. Обернувшись, Элиза заметила его дружка. Парня в очках с толстыми стеклами. Дружок стоял, прислонившись к дубу. «Я позову ее», – сказала Элиза. «Жди здесь». Она зашла в дом. Вскоре Флоранс вышла и направилась к парням. Элиза осталась в дверях, наблюдая за сестрой и слушая их разговор. Ей никогда не нравился Энцо, слишком уж изворотливый. И чего Флоранс подружилась с ним? Энцо, мне казалось, я тебе все объяснила», — сказала Флоранс, явно раздосадованная встречей. «Ты говорила, что подумаешь». «Нет». «Должно быть, ты меня не так понял. Я сказала, подумаю, и, возможно, мы станем друзьями. Не помнишь?» «Прости, но я не твоя близкая подруга и никогда не была ею. Ты все это себе придумал». «Все придумал?» Сердито посмотрел на нее Энцо. «Думаешь, я настолько глуп?» «Нет, конечно». Очкастый парень у дуба грубо захохотал. Энцо побагровел. «Ясно. Ты уже все обдумала. Сука!» Энцо похромал прочь, пнув с досады дерево и бормоча похабные слова. Его дружок продолжал хохотать. Флоранс вернулась, ее глаза были полны слез. «Будет тебе!» Элиза взяла сестру за руку. «Парни, что гвозди в заднице?» Флоранс удержала слезы. «Я тогда заговорила с ним только потому, что пожалела. Я не приманивала его». «Жаль, что он явился не один. Теперь его гордость уязвлена». «Хватит о нем. Мне нужно счистить грязь сапог». «Тогда иди через заднее крыльцо. И вообще, где тебя столько времени носило?»